Глава 9. Логово твари. Но когда Макс присмотрелся, то понял, что страшная тень была вовсе не чудовищем, а полуразрушенной избушкой. От каменного дымохода осталась едва ли половина, дырявую крышу оплёл плющ. А окна, такие мрачные и тёмные, что запросто могли бы оказаться колдовскими дверями в иное измерение. Были словно взяты из фильма Легенда о сонной лощине. Внезапно в одном из окон мигнул свет. Макс и Джейт поспешили спрятаться за вывороченными из земли корнями огромной ели. Макс едва различал силуэт кого-то чего-то двигавшегося внутри. Вот мелькнули широкополая шляпа и рослая фигура. Неизвестный обитатель избушки оказался намного больше, чем нормальный человек. Это должно быть отшельник из восточного леса, прошептала Джейд, показывая на окно. Кто? Папа говорит, он давно ушёл жить подальше от людей. Он был одним из охотников в том отряде, которые прикончили тварь. Я только слышала о нём разные истории, но И тут Макс увидел, как силуэт отшельника заметался на месте. Он дико корчился и извивался, как будто что-то пыталось проложить путь из его тела наружу. Но тут избушка погрузилась во тьму. Свет внутри почему-то погас. "Пора валить отсюда", произнёс Макс. "Но мы должны найти Петунью", заупрямилась Джейд. "Мы и так зашли намного дальше, чем собирались", возразил мальчик. Можем вернуться завтра днём и поискать ещё, но сейчас нам с тобой надо уносить отсюда ноги. Сею минуту. Джейту прямо оглянулась на избушку. А следы ведут туда, сказала она. Я должна хотя бы заглянуть внутрь. Вдруг она там. Макс не успел возразить, как девочка припустила бегом через болото. Он вынужден был бежать следом и старался не отставать. Набравшись до избушки, ребята прижались спиной к стене, как раз под тем окном, в котором видели мечащегося отшельника. Джейт попыталась заглянуть в окно, но внутри царила такая тьма, что ничего рассмотреть не удалось. Я не хочу включать фонарик. Он слишком яркий. Ты не мог бы приподнять свою лампу? попросила девочка. Макс медленно поднёс лампу к окну, и им пришлось подняться на цыпочки. чтобы заглянуть внутрь. Но не успели их глаза привыкнуть к свету, как обоих сковал ужас. Нечто смотрело на них изнутри с той стороны окна. Нечто огромное и лохматое, с острыми как бритва зубами и горящими кровожадными глазами. "Волк!" заорали они хором. Макс отшатнулся, выпустив из рук лампу. Стеклянный колпак треснул. Огонь погас, и всё погрузилось во тьму. "Бежим!" крикнула Джейд. "Отцельник это? Оборотень!" подхватил Макс. Дети ринулись на утёк, не разбирая дороги, не обращая внимания на ветки, которые тянулись к ним, словно скрюченные пальцы, и царапали лица. Максу вообще казалось, что он чувствует на шее горячее дыхание и слышит топот лап преследовавшего их монстра. "Скорее!" крикнул он Джейт. "Назад по бревну над ручьём, через поваленные стволы. Скорее!" задыхаясь от ужаса. "Скорее!" Но когда Макс попытался проскочить под колючей проволокой, острые как у пираньи зубы, вцепились в его красное худи. "Нет, нет, нет!" выкрикивал он, стараясь вырваться. Он оглянулся на лес. Кажется, хриплое, рваное дыхание монстра всё ближе и ближе. Или это разоигралось воображение? Джейд задержалась, чтобы помочь мальчику. Она отогнула проволоку и стащила с него худи. Макс рухнул на землю. "Ты беги в сторожку к своим, а я побегу домой", крикнула она. Может, он потеряет след? Сначала мне надо вытащить Папино худи, некогда, прервала его Джейд. Ты не понимаешь, старики сказали, оно меня защитит, возразил Макс, уже не считая это глупым предрассудком. Ну да, прямо как сейчас, фыркнула Джейд. Максу прямо промолчал. Джейд посмотрела на него и вновь попыталась убедить. Просто беги. Я мигну фонариком из окна. чтобы ты знал, что я в порядке. Макс помчался через казавшееся необъятным поле, туда, где маячили контуры сторожки. Сможет ли он добраться туда живым? Сердце выпрыгивало из груди, дыхание стало частым и неглубоким. Он чувствовал, что в любой момент ему в ноги могут вцепиться острые клыки. Но этого так и не случилось, а он уже добрался до своей спальни, целый. и невредимый. Мальчик тут же метнулся к окну, из которого был виден соседский дом. На втором этаже замелькал тонкий луч света, пронзивший темноту. Она дома, с облегчением подумал мальчик. Мы оба в безопасности. Но очень скоро Максу предстояло убедиться, что в волчьем округе нет такого места, где он мог бы почувствовать себя в безопасности